Глава 12. Утром я чувствовала себя отлично, только настроение по-прежнему подводило. Горло больше не привередничало, но ещё главная боль прошла. Я готова к труду и обороне. Столкнувшись на кухне с соседом, я сделала вид, словно наш вчерашний разговор не задел меня. Парень тоже вёл себя подчеркнуто ровно. Мы молча позавтракали, затем принялись собираться. Толкаться в коридоре и при этом сохранять равнодушное выражение лица было особенно тяжело. Улица встретила пушистым снегом и суетливыми людьми, спешащими по делам. А ведь сегодня 1 декабря, вспомнила я, торопясь к метро. На то, чтобы похудеть на 5 кг и выиграть спор, у меня остался всего месяц, а я даже не выяснила, какой вес у меня сейчас, струсила. Юля уже стояла у входа в офисное здание. Обычно она приходила раньше меня, так как её подвозил Влад, но сегодня я попросила её подождать. Если мы поднимемся вместе, то Борис Андреевич может и не обратить внимания на меня. Проводя карты по считывающему устройству, я изрядно нервничала, но всё прошло гладко. Начальник взглянул на нас из своего кабинета и кивнул. Я облегчённо выдохнула и подошла к своему компьютеру. Кажется, пронесло. Он уже и думать забыл об этом свидании. Вздраим глаза, посмотрев на Юлю, я спросила: "Ты похудела?" Подруга просияла. "Да, уже минус 2 кг. Правда, пришлось поругаться с Владом, чтобы он перестал носить пирожные с работы. Нет, мы потом, конечно, помирились. Нет-нет, избавь меня от подробностей", я выставила перед собой руки. Юля посмеялась, но не стала спрашивать про мои успехи. "А что спрашивать, когда всё и так видно? Если не начну худеть, то домой поеду не на каникулы, а на совсем. За время моего отсутствия скопилось много работы, хотя я часть моего проекта передали Алисе. Вынужденный перерыв пошёл мне на пользу. Голова соображала гораздо быстрее, и нужные слова сами приходили на ум. А вдруг позади раздался голос Тамары Петровны. Ксюш, тебя начальник просил зайти. Я похолодела. Что ему нужно? Я же со стыда сгорю. С другой стороны, не я была инициатором свидания, да и вела себя прилично, не буянила, похабные песни не горланила, большую часть вечера мирно спала. Подбодрив себя этой мыслью, я отправилась в кабинет. Ксения, садись. Борис Андреевич поднял взгляд от документов, разложенных на столе, и кивнул на стул. Он был одет в неизменный синий костюм и белую рубашку. Даже тёмно-синий в чёрный горошек и галстук не выбивался из общей цветовой гаммы. "Ты же официально не брала больничный?" обратился ко мне начальник, когда я опустилась на стул. "Нет", промямлила я, едва не хлопнув себя по лбу. "Чем я думала? Конечно, мне нужно было вызвать врача и открыть больничный. А чем я теперь докажу, что не прогуливала?" "Да, Ксю, хороший щелчок по носу". А ты думала, Борис Андреевич по твоей неземной красоте соскучился? Ничего страшного. Мы просто оформим эти дни, словно ты присутствовала на работе, подмигнул мне мужчина. Спасибо, опешила я. Подмигивание от зануды? Рассказать кому, не поверят. Похоже, есть свои плюсы от неформального общения с начальством. Насколько я слышала, коллеги часто жаловались на строгость в отношении больничного А я выхожу в на особом положении, даже не знаю, радоваться ли. Ещё раз поблагодарив Борис Андреевича, я поднялась. Ксения, время уже обеденное. Не хочешь сходить со мной в кафе? спросил мужчина, взглянув прямо на меня. Я замялась. С одной стороны, конечно, я не хотела идти с ним на обед, мне и ужина хватило. С другой стороны, он только что закрыл глаза на мою оплошность. Хорошо, согласилась я. Сейчас возьму рюкзак. Последнее явно было лишним. Нужно было сразу выходить из офиса. Ну, что там? спросила любопытная Юлька. Да, по поводу больничного, отмахнулась я и поспешила уйти, чтобы не плодить слухи. Не успела. Ксения, ты готова? Во дверях стоял Борис Андреевич. Глаза Алисы и Тамары Петровны округлились, словно к нам в кабинет только что вошёл Джонни Деп собственной персоной. Хотя появление голливудской звезды вполне может проиграть совместному обеду Ксюши и начальника. Ох, что меня ждёт? Борис Андреевич явно не понимал, какого шороха только что навёл в нашем болоте. Он спокойно подождал, пока я натяну шапку, помог надеть мне пуховик. Глаза, подглядывающие Юльки, довольно блеснули, и приоткрыл передо мной дверь. Всё. Теперь меня точно на ленточки порвут. Только мы выйдем за порог, как шум будет стоять на весь офис. Уверена, меня уже не просто его любовницы егообразили, а питок в небрачных детей придумали. Надеюсь, хоть подруга позаботится о моей репутации. Мы вышли из офисного здания, но шагали совсем недолго. Начальник повел меня в кафе на первом этаже соседнего торгового центра. Ты едва оправилась после болезни, не буду морозить тебя. Стряхнув снег с коротких темных волос, он толкнул дверь и широко улыбнулся мне. Да, такой Борис Андреевич, куда не привычнее обычного. Ну, того, который штрафует за опоздание. И всё-таки весьма приятно не ёжится от одного его взгляда. Кафе пользовалось популярностью, но нам удалось найти свободный столик. Расторопная официантка тут же подскочила к нам и выдала меню. Да уж, в последнее время я ужасающе часто бываю в ресторанах и кафе, а потом удивляюсь, что не могу похудеть. Надо завязывать с этими свиданиями, а Соньке фигушку показать. Она и сама прекрасно справится. Выбрав легкий куриный суп и овощной салат, я отложила меню в сторону. Борис Андреевич тоже сделал заказ и в ожидающем уставился на меня. Скажи честно, тебе понравился Антон? Такого вопроса я не ожидала. Нет, коротко ответила я. Кажется, он увлекся твоей подругой, а еще знатно повеселился, когда я рассказала, что ты моя сотрудница. Невольно я улыбнулась. С этой какой совпадение. Официантка принесла салаты, и мы взялись за столовые приборы. Пока что обед с Борисом Андреевичем проходил не так уж плохо, наверное, сказывается опыт. А что ты делаешь сегодня вечером? Не хочешь сходить в кино? Я поперхнулась и закашлялась. Из глаз покатились слёзы, и я с усилием проглотила кусочек еды. Подняв глаза, обнаружила, что мужчина беспокоенно смотрит на меня, уже готовясь похлопать по спине. Он это всерьез? Стоит признать, выглядит он неплохо. Я никогда не рассматривала его как мужчину, но лицо у него интересное: темные серые глаза, нос с крохотной горбинкой, чуть крупноватый рот. Если его брату было двадцать пять, то Борис Андреевичу двадцать семь, мне в отделе рассказывали. Это девять лет разницы. Да и отношения начальник-подчиненный накладывают свой отпечаток. Пока я размышляла, мужчина терпеливо ждал ответа. Борис Андреевич, начала я, но меня перебили. Просто Боря. Мы же не на работе. Боря, с усилием произнесла я, однако меня прервало появление официантки. Пока она расставляла тарелки с горячим, я получила крохотную передышку. Так что? переспросил мужчина. Сегодня я занята, и вообще считаю, что это не очень хорошая мысль, выпалила я. Начальник вскинул брови и улыбнулся. Зря и спокойно принялся за еду. И это всё, что он может мне сказать. Надеюсь, он понял, что это странная идея. Больше об этом мужчина не заговаривал, и я несколько расслабилась. Закончив обедать, я потянулась за кошельком, но Борис Андреевич покачал головой. Нет, Ксения, это же я пригласил тебя на обед. Позволь мне поухаживать за красивой девушкой. Официантка, стоящая рядом, скептически хмыкнула. Эй, я с ней вполне солидарна. Это он меня сейчас красивой девушкой назвал. Да уж, красавица та знатная, в обычных джинсах и свитере рядом с мужчиной в дорогом деловом костюме. Возражать я не стала. Во-первых, это глупо не вырывать же у него из рук карточку. Во-вторых, ему вполне по силам оплатить мой обед. Спасибо, сдержанно поблагодарила я. Надеюсь, он не планирует и сделать совместные вылазки в кафе "Традиции". Хорошо, что сегодня пятница. Может, за выходные он остынет. В офис мы возвращались под пушистым снегом, который не прекращался с самого утра. На улицах уже появились сугробы, на дороге выехали снегоуборочные машины. Я изрядно нервничала. Как же меня сейчас встретят коллеги? Мне с ними ещё работать, не хотелось бы испортить отношения. К счастью, по возвращении Борис Андреевич сразу ушёл в свой кабинет. Я разделась и пошла к рабочему месту, чувствуя на себе любопытные взгляды. Ну что, первой не выдержала Юлька? Он тебя, наверное, замучил своим занудством, интересовалась Алиса. Про работу говорил. Правда, что он вегетарианец? Ашалевшая от их напора, я покрутила головой. Уверена, скажи я сейчас, что он сделал мне предложение, и вечером у нас самолёт на Карибы, они бы не удивились. Не вегетарианец, ответила я на самый безопасный вопрос и поспешила включить компьютер. Разговоры не стихали, но я воткнула наушники и всем видом продемонстрировала, что мне нужно работать. Коллеги нехотя разошлись по своим местам. Первый раунд за мной. Но если Борис Андреевич не прекратит обращать на меня внимание, то меня будет ждать ещё не одна битва. Едва дождавшись окончания рабочего дня, я первой поспешила домой, надеясь, что удастся не столкнуться с начальником. Закинула рюкзак за спину, выскочила в коридор, быстро переобулась, нахлобучила шапку и схватила пуховик. Уже в лифте оделась и хихикнула. Представляю, какое сейчас лицо у остальных. Снег перерос в настоящую метель. Поднявшийся ветер выдул все остатки тепла, и я с облегчением нырнула в метро. После недолгой, но запоминающейся поездки, похоже, портившаяся погода многих напугала. Я вышла на своей станции. На всякий случай забежала в магазин. Не уверена, что после вчерашней ссоры Егор позаботился о содержимом холодильника.